Хорошо, сказала глупая девчонка и потянулась к сумке с зеркалами, а мальчишка так и остался стоять и стуканым, не попытался ей помешать. Не надо. Август из последних сил старался, чтобы голос его звучал громко. Анюта, я уже не жилец, не с такой раной. Рана была смертельной. Зачем себя обманывать? В сознании Августа оставалось лишь благодаря заёмной силе серебра. Да только силы той было немного. продержаться бы. Не слушай, Иванушка, он-то может и нежалец, а вот Женешок твой новоиспечённый за просто так сейчас рискует. Сироткин сын издевался и чуял свою власть, гадёныш. Помрёт старик, и я возьмусь за господина Туманова. Он же рожишка, прихватить забыл. А я вот не забыл. И стреляю метко, можешь не сомневаться. Так что выбирать тебе, анушка, не приходится. Ни одного так другого убью. А то и обоих разом. Если убьёшь, я и пальцем не пошевелю, сказала девочка зло и сумку расстегнула. А сам ты не боишься? Так я в зеркала смотреть не стану. Сироткин сын снова откнул Августа в бок, и тот не удержался от стона. Делай, что велю. Голос его эхом разнёсся по пещере, отразился от каменных стен. Вода в озере пошла рябью, вздулась пузырём. Плохо. Очень плохо. И мальчишка у этого гадёныша на прицеле. К тежал басты, куда подевалась? Затылка косною следеная ладонь, почти ласково взъерошила редкие волосы. Тут она родимая, просто невидимая до поры до времени. Эх, никогда август так появлению не жети не радовался, как сейчас. Только бы девочка не испугалась. А вот и я, старик. Прошелестело за спиной. Напрягся мальчишка, схватил Анюту за руку, потянул прочь от сумки с зеркалами, прижал к себе. Значит, албасты не просто явилась, а проявилась. Вот и косы её зазмеились по полу, обвили ноги Подольского. А у Августа только и хватило сил, чтобы крикнуть: "Клим, пусть она не смотрит!" Он всё понял правильно, догадался, от чего Август хочет девочку защитить. Она глупо пыталась вырваться, но Клим держал крепко, лицом почти впечатал себе в грудь, чтобы не видела. А сам смотрел, глаз не сводил с длинных когтей и острых зубов албасты, смотрел не мигая, как маленький мальчик, столкнувшийся с самым первым, самым страшным в своей юной жизни злом. Сироткин сын кричал: молила о по пощаде, плакала даже, а август думал, что уши-то девочки не заткнули, слышит она всё это, и ещё очень долго потом будет продолжать слышать. Но уж лучше это, чем зеркала. Она сильная, справится как-нибудь. Она сильная, а он слабый. Как только отпустил его сироткин сын, так и отказали ноги. Кувыркнулась пещера, и август вместе с ней Может быть, даже Чуств флешило от боли и слабости, потому что когда смог глаза открыть, Сироткиного сына уже не было. И следа не осталось, только белые косы албасты сделались красными. Она расчёсывала их костяным гребнем и разве что не урчала от удовольствия, как сытая кошка. Хорошо, что девочка не видит. Девочка стоит неподвижно из объятий Клима вырываться больше не пытается. А у Клима взгляд такой Нет, не напуганный, уж кому как не бергу, знать, что мальчик этот страха не ведает, а по-детски растерянный. И ножик у него в руке тот, что Кайсы Анютке подарил. Кайсы тогда два ножа сделал. Да что сейчас об этом думать? Настала пора прощаться. Дождался наконец. За тобой пришли старик. Албастыи заплела волосы в косу, стряхнула с когтей кровавые капли. Видишь, Он видел и глазам своим не верил. Евдокия подошла к нему лёгкой поступью, присела рядом, ласково провела рукой по волосам. И прикосновение её он почувствовал, поймал тонкое запястье, прижался губами. Дунечка-то пришла. Пришла. Она улыбнулась, и свет от неё исходящий гасил боль. И мне с тобой можно? Он не верил своему счастью, не верил, что заслужил такие прощение. Вид заслужил же. Можно, август. Евдокия провела ладони по его влажные от слёз щеки. Я за тобой пришла. Я готов. Нанэгём встал с прежней юношеской лёгкостью и нисколько этому не удивился, ведь с ним теперь его Дуня. Погоди, ещё одно дело не сделано. Она обернулась, взглянула по-матерински ласково на Климасанный. Они тоже смотрели, они её видели. Нельзя вот так идти, август, долку тебя перед ними. Я-то тебя давно простила, но ошибку свою ты должен исправить. Я ведь хотел как лучше, Дуня. Он и сделал то, что считал лучшим. Наверное, впервые в жизни не согласился с любимой женой, предпочёл беду не замечать, а спрятать от посторонних глаз. Спрятал. На долгие годы спрятал, и албасты ему в том помогла. А Дуня разозлилась или разочаровалась? Неважно. Важно, что она от него тогда снова ушла, а теперь вот простила, вернулась. Я понимаю, Август, она кивнула. Ты хотел как лучше, а теперь нужно сделать как правильно. Он ведь себя потерял, Август. Он имеет право знать. Давай всё исправим перед тем, как уйти. Он хотел исправить. Теперь, когда с ним Евдокия, он был готов горы свернуть. Не потребовалось. Евдокия всё сделала сама.